Она повернулась, сошла с веранды, пересекла лужайку и бесцельно начала спускаться с холма. Уже, наверное, в двадцатый раз, с тех пор, как Фрэнсис уехал, бродила девушка по этой дороге, где все напоминало ей о нем. Вот здесь она впервые увидела его, когда он подъезжал к берегу в шлюпке с Анжеликой. Сюда, вот в эти кусты, она увлекла его, чтобы спасти от разгневанных братьев и отца, потом... Угрожая ему револьвером, заставила поцеловать себя, вернуться в шлюпку и уехать. Это был его первый приезд сюда. Затем Леонсия стала перебирать в памяти мельчайшие подробности, связанные с его вторым посещением. С той минуты, когда, выйдя из-за скалы после купания в лагуне, она увидела его. Прислонившись к скале, он писал ей свою первую записку. События того памятного дня встали перед ней. Она в испуге бросилась в джунгли. Вот ее укусила лабарри, которую она приняла тогда за ядовитую змею. Вот, убегая, она столкнулась с Фрэнсисом и, потеряв сознание, упала на песок. Леонсия раскрыла зонтик и села. Ей вспомнилось, как она пришла в себя и увидела, что Фрэнсис собирается высасывать яд из ранки, которую он успел уже надрезать. Теперь она понимала, что именно боль от этого надреза и привела ее тогда в чувство. Леонсия вся ушла в милые ее сердцу воспоминания. Как она ударила Фрэнсиса по щеке, когда его губы приблизились к ее колену. Как она вспыхнула и закрыла лицо руками. Как потом смеялась, почувствовав, что у нее затекла нога от его чрезмерных стараний потуже затянуть повязку. Вспомнила, как страшно рассердилась на него, когда он упрекнул ее за то, что она считает его убийцей своего дяди Альфаро, и как, наконец, отвергла его предложение развязать жгут. Все это было словно вчера, и вместе с тем словно с тех пор прошло уже полвека, насколько за это время выпало на ее долю необычайных приключений, волнующих событий или лирических сцен. Леонсия так глубоко погрузилась в эти приятные воспоминания, что даже не заметила показавшийся на дороге наемный экипаж из Сан-Антонио. Не заметила она и того, что какая-то дама, похожая на картинку нью-йоркского журнала МОД, вышла из экипажа и пешком направилась к ней. Это была никто иная, как королева, жена Фрэнсиса. Она шла тоже под зонтиком, прикрываясь от... тропического солнца. Остановившись за спиной и королева, конечно, и не подозревала, что девушка в эту минуту отрешается от всего самого ей дорогого. Она видела только, что Леонсия держит в руке крошечную фотографию, которую вынула из-за корсажа, и пристально смотрит на нее. Заглянув через ее плечо, королева узнала на фотографии лицо Фрэнсиса. И слепая ревность вспыхнула в ней с новой силой, она выхватила спрятанный на груди кинжал и занесла было руку, но, как ни быстро было это движение, Леонсия почувствовала его и, наклонив немного зонтик вперед, оглянулась, чтобы узнать, кто стоит за ее спиной. Измученная настолько, что даже утратила способность удивляться. Леонтия поздоровалась с женой Фрэнсиса Моргана так, точно они расстались всего час назад. Даже кинжал не возбудил в ней ни страха, ни любопытства. Быть может, если бы она проявила одно из этих чувств, соперница и пронзила бы ее стальным клинком. Так или иначе королева лишь воскликнула «Ты низкая женщина, низкая, низкая». На что Леонсия только пожала плечами и сказала: « Советую вам лучше держать зонтик так, чтобы он защищал вас от солнца.